Конфедерация Делус — Что это значит? Может, объясните мне, в конце концов, что вы себе позволяете? Хозяин огромного кабинета, не скрывая своей злости, сверкающей в его голубых глазах, раздраженно отшвырнул в сторону планшет, на котором просматривал документы по привычке, оперируя им, так как за сотни лет своей долгой жизни привык к таким вот мелочам. — Вы когда-нибудь задумываетесь над тем, что делаете? Один идиот ничего не сделал. И то нанес меньше вреда, чем вы вместе устроили. Стоявшие перед ним генералы департамента разведки растерянно переводили глаза то на него, то на большой экран, на котором только что выступал представитель конфедерации в Совете Содружества, доложивший о том, что посланный ими командир рейдовой группы фактически пытался объявить полноценную войну Федерации Невей, без какого-либо объяснения, объявив преступником гражданина этого государства. «Кто вам вообще разрешил подобное устраивать?» Так и не дождавшись от них какого-либо ответа, снова заорал вождь, разъяренно ударив кулаком по столу. «Немедленно объяснитесь!» Но, несмотря на его требования, два генерала молча и виновато опустили головы. Да и что они могли вообще в этой ситуации сказать? Их вина даже не требовала каких-то доказательств. Да, они отправили рейдовую эскадру, и в инструкции, что получил ее командир, входило любой ценой перехватить корабль с тем, кто им был нужен, хотя сам корабль этого разумного и не представлял для конфедерации какого-либо интереса. Нужен был только тот, кого так яростно требовали ученые. Но этот высший, кому все это было поручено, даже не подумал о том, что, проводя такой поиск, сам наткнется на того, кого ищет, и при всем этом банально его не узнает. Это было настолько странно, что в сложившемся положении ему тоже ничего не оставалось, как пытаться договориться с первым встречным. Но именно этот разумный и оказался тем, кого они искали, и он молчать не стал. Обманув командира рейдовой группы, он добрался до федерации и натравил на представителя конфедерации в Совете Содружества своих юристов. Естественно, что теперь надо срочно отзывать обратно рейдовую группу, если получится. Все только из-за того, что сам верховный главнокомандующий войск конфедерации, он же вождь, сейчас был просто в бешенстве. Чуть позже, видимо, все-таки собравшись с мыслями, генералы попытались объяснить все случившееся простой виной самого исполнителя, вот только в данном случае подобный фокус не прошел». Вождь не зря сотни лет был единственным и фактически бессменным руководителем такого могущественного государства, как Конфедерация Делус. Он прекрасно видел ложь, и попытки его обмануть ни к чему хорошему не привели. Появившиеся по молчаливому взмаху его руки охранники тут же старательно скрутили двух генералов и уволокли прочь. Следом сразу же появились их помощники, которые приняли полноту власти в департаменте разведки. «Надеюсь, вам все понятно!» Раздраженно фыркнул на них вождь, не скрывая своей злости, которая буквально бурлила в нем и искала выход, после чего обрушился на них с обвинениями и упреками, которые постепенно перешли в инструктаж о том, что именно и как им предстоит сделать, так как положение дел в департаменте надо срочно исправлять. И я все же думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что для вас это все может закончиться еще хуже, чем для них». Закончив свой монолог о глупости подчиненных и свои инструкции, вождь все так же не спускал с них разъяренного взгляда. «Из-за их упущения теперь мне придется извиняться перед содружеством. Перед кем извиняться? Перед простыми разумными, которые даже простейшей модификации не прошли». Зачем было все это устраивать? Чего они этим добились? Поэтому хочу вас заранее предупредить. Если подобное что-то повторится, то у меня не останется выбора. Я буду вынужден наказать и вас. Поэтому, дорогие мои, постарайтесь сделать так, чтобы мне не пришлось так подставляться. Иначе уже вы пожалеете о том, что вообще не сдохли в пробирках. Говорить про наказание в данном случае было бессмысленно хотя бы по той причине, что все, кто вызвал гнев вождя, радовались бы тому, чтобы наказали только их самих. Ведь в данном случае репрессиям подвергались не только сами эти разумные, но и их родственники. Конечно, кто-то тут же сказал бы о том, что со стороны самого вождя это достаточно жестокое решение вопроса. Может, так оно и есть. Однако в данном случае сам вождь прекрасно понимал то, что любая попытка как-то сгладить ситуацию просто бессмысленно. Именно таким образом ему и удавалось удерживать этих разумных от идиотских фантазий и заставлять их соответствовать занимаемым должностям. Сейчас же эти два генерала перед тем, как умереть, сотню раз пожалеют о том, что втянули в это дело и других своих родственников. Все только по той причине, что все они старательно пользовались связями своих старших, по положению родственников генералов, которые сейчас попали в опалу. Естественно, что сразу же найдутся и те, кто будет весьма недоволен их продвижением. Как результат, они постараются сделать все возможное, чтобы наказать наглецов посмевших, сделать что-то против воли вождя. С большим трудом выдохнув, уже после того, как ушли все эти разумные из его кабинета, молодой высший, тело которого занимала душа бессменного руководителя конфедерации, несколько раз прошелся вдоль по кабинету. Пытаясь осмыслить сложившееся положение, он, конечно, и сам понимал, что в данном случае в чем-то, может быть, тоже виноват. Всего лишь по той причине, что дал этим разумным какую-то глупую надежду непонятно на что. Приказав выполнить свое распоряжение, он не приказывал им так глупо подставляться. Ведь можно было спокойно устроить за этим разумным охоту, найти его и получить все необходимое. И сделать все это без подобных сложностей в Совете Содружества. Сейчас же ситуация сложилась так, что даже графы начали манипулировать тем фактом, что представители конфедерации устроили на территории фронтира охоту за гражданином чужого государства. Так что теперь ему придется за это отвечать. Придется дать определенные инструкции своему представителю в Совете Содружества и попытаться как-то решить это делом миром. А вообще-то он рассчитывал на то, что, продолжая давить на империю граф, ему получится вынудить этих разумных пойти на поводу у собственных интересов, что могло бы позволить воспользоваться ситуацией и, возможно, даже получить какие-то дополнительные бонусы из всего происходящего. Но теперь ни о чем подобном и речи быть не может. Всего лишь по той причине, что один глупец отдал приказ, а другой его выполнял. Тяжело вздохнув, вождь поднял планшет, который отбросил в сторону. Благо, что это была военная разработка конфедерации, и подобное оборудование не сильно страдало в такой ситуации. Но сейчас не это было важно. Аккуратно открыв документ, на котором было расписано все то, что совершили эти два старых идиота, Вождь с очередным тяжелым вздохом был вынужден поставить специальную отметку неблагонадежности на имени того самого командира рейдовой группы, который так эффективно выполнял их приказ. Ну, мог же он быть хоть немножко внимательнее, например, хотя бы попытаться узнать дополнительно что-то о том, кого именно ты ищешь. Вот как он собирался попытаться поймать этого разумного, если даже не вникал в приказ? Он собирался догнать этот корабль? Хорошо. Догнал он корабль. Что дальше? А дальше ситуация становится просто идиотской. Ведь штурмовать корабль, на борту которого находится разумный, необходимый ему для того, чтобы предоставить вождю, он банально не сможет. А как это можно сделать, если ты даже локализовать местоположение потенциальной цели, которую надо захватить живой, банально не можешь? Это, в принципе, была глупость огромной величины. Глупость, которую совершил этот разумный. Так что нечего ему делать там, где нужны сообразительные офицеры. Пусть служит там, где надо просто тянуть, так сказать, лямку солдата. И не более того, а это именно граница и охрана рудных баз. Дело тоже достаточно важное. И к тому же там нет никакой нужды как-то по-особому извращаться. И даже голову ему напрягать не придется. Вот пусть там теперь и командует своей эскадрой. Идиот. Раздраженно проворчал вождь, имени которого уже никто не помнил даже в конфедерации, снова отложив в сторону свой верный планшет. Это же надо было до такого додуматься. Надо было всего лишь сделать все правильно. А он что натворил? Взял и подставил всю конфедерацию. Все мои планы разрушил. Кто же так делает? В очередной раз, тяжело вздохнув, вождь устало посмотрел на экран, на котором уже ничего не было. Как только он начал орать на генералов, представитель конфедерации в Совете Содружества тут же отключился, чтобы лишний раз не нервировать своего руководителя. Однако сам вождь прекрасно знал, что этот разумный наверняка сейчас возле передатчика сидит. Сидит и ждет распоряжений со стороны вождя. Ведь ему нужно же знать, что делать дальше, особенно с учетом последних событий. Это же надо было так провалить задание. А ведь всего-то и надо было сделать все достаточно просто и даже предсказуемо. Конечно, теперь придется попытаться как-то решить вопрос с Федерацией, что вообще было недопустимо. Особенно учитывая тот факт, что это государство, скорее всего, теперь начнет настаивать на том, чтобы теперь уже конфедерация Делус поделилась какими-нибудь технологиями, а этого ему бы не хотелось. В первую очередь по той причине, что сам вождь, предпочитал получать в свое распоряжение чужие технологии, а своими делиться ему категорически не хотелось. Однако сейчас ситуация была такова, что никуда не денешься. Приходилось учитывать факт случившегося конфуза. Хотя сам вождь все свои планы основывал на более эффективных действиях высших. Оказалось, что они способны поступать так же, как и другие разумные в содружестве. Глупо и предсказуемо. Это все уже само по себе его очень сильно раздражало. — А тебе чего надо? — раздраженно выдохнул он, когда в его личный кабинет и, как обычно, практически без стука, стремительно ворвалась Аида Нильфцер и также нагло уселась в кресло прямо перед его столом. — Тебе заняться больше нечем. У меня и так проблем хватает. И ты туда же. — Понятно. — тихо усмехнулась женщина, медленно покачав головой. — А я-то думала, что так долго известий от наших генералов нет. А тут все просто. Они банально провалили задание. Ну что же, этого следовало ожидать. Я тебе уже сколько раз говорила о том, что они ни на что не способны. А ты все говорил «Старая гвардия, старая гвардия». Вот тебе и Старая гвардия. Подвели они тебя. И что теперь делать будешь? Ты же учти что, по моим расчетам, в скором времени нейросеть этого разумного, именуемая симбиотом древних, может перерасти в нечто невообразимое. И мы тогда просто вообще не поймем того, с чем столкнулись. Ты помнишь те останки, которые мы нашли на одном из разбитых кораблей древних? Именно на основе данных, которые мы получили из остатков действующего когда-то симбиота древних, нам и удалось разработать нейросеть. И вообще, все системы нейроимплантов для наших высших, Я уже молчу про те биомодификации, которыми так славится наша конфедерация. Что же ты теперь предложишь нам делать? Контроль всего этого развития симбиота мог бы дать нам огромную по своему размеру мощь и силу. Я уже молчу про знания. Я думаю, что ты и сам прекрасно понимаешь, что знания подобного рода нам бы не повредили. Только вот у нас их нет». «Если ты этого так и не поняла...» то их у нас теперь может и не быть». Резко прервав откровение женщины и раздраженно выдохнув, вождь откинулся на спинку собственного кресла. «Неужели тебе еще что-то надо объяснять? Эти идиоты все испортили. Они не придумали ничего другого, как банально отправить на территорию фронтира охотничью команду, которая должна была найти этого разумного, и даже не додумались объяснить офицеру все то, что от него требуется». Теперь возник скандал между государствами в Совете Содружества. Эти идиоты прямо тому же парню рассказали о том, что они хотят сделать. Естественно, что он не стал молчать. И что теперь мне делать? Это были твои требования. Срочно поймать этого разумного. Может быть, ты также подскажешь и то, как нам теперь выкрутиться из этой ситуации? Этот вопрос был задан не в бровь, а в глаз. Женщина и сама, видимо, понимала то, чья вина в основном была в этом событии. Потому что надолго задумалась. Вообще-то она любила приходить в этот кабинет и о чем-нибудь размышлять. Часто это делала даже в отсутствии хозяина кабинета. Он же ей это позволял. Когда-то, очень давно, они были настолько близки, насколько близки могут быть любовники. Теперь же они были просто товарищами, которые занимались одним и тем же делом. Как ни крути, но любые отношения приедаются со временем. Особенно, когда у тебя в распоряжении ресурсы сильного в технологическом плане государства, которые позволяют тебе продлевать свою жизнь столько раз, сколько тебе это нужно. Но сейчас не это было очень важно. Важным был тот факт, что возникла большая проблема. Та самая проблема, которую надо было решить как можно быстрее. Тем более, что, судя по упрямо выставленному вперед точенному подбородку молодой женщины, в теле которой была душа Аиды, сам вождь прекрасно понимал, что она от своего не отступит. «Ну, а что я тебе могу предложить?» Наконец-то задумчиво проговорила она, подняв на своего старого товарища усталый взгляд. «Придется договариваться. Выбора сейчас у нас нет. К тому же отступать на данный момент мы банально не можем» так как если не мы его заберем для изучения, то постарается кто-нибудь другой это сделать. По данным моих агентов, на территории Содружества был замечен корабль с полотов, тот самый легендарный Левиафан, судя по его размеру, кораблик этот больше трех километров в длину. И можно сразу понять, что посольским или каким-то дипломатическим он в принципе быть не может. Скорее всего, они прислали этот корабль Именно для того, чтобы забрать то, что принадлежит нам. И ты это сам прекрасно понимаешь. Можем ли мы отдать нашу судьбу и судьбу всей конфедерации в чужие руки? Только не надо мне сейчас давить на патриотизм. Раздраженно отмахнулся от последних слов женщины-вождь, снова задумчиво посмотрев на темный экран передатчика гиперсвязи, через который он общался с представителем конфедерации в Совете Содружества. Я это все и без тебя знаю, и получше тебя могу оперировать такими лозунгами. Я понимаю, что левиафан такого класса не мог появиться случайно. Но мне интересно другое. Откуда у тебя взялась агентура на территории других государств Содружества? Как ты умудряешься это все проворачивать? А ты думал, что только для тебя мы изменяли некоторых разумных, чтобы получить эффективных агентов внедрения? Тут же расхохоталась женщина, указав хозяину кабинета на его упущение. «Нет, мой дорогой, я же тоже пытаюсь быть эффективной, а для этого нужна информация. Как ты уже сам мог убедиться, наши старики-генералы из департамента разведки пользы особой принести были просто не в состоянии. И как факт, даже мне приходилось искать возможности для того, чтобы постараться самостоятельно решить эти вопросы» с недостатком подобных возможностей. Так что именно так я получаю информацию о последних разработках наших потенциальных врагов. И именно так я могу удерживать технологии конфедерации на должном уровне. Более того, иногда эту агентуру мне приходится использовать очень рискованно. Не так давно несколько моих агентов погибли, всего лишь пытаясь замести следы того, Как грубо и топорно сработали сотрудники департамента разведки. Но если у тебя такие профессионалы служат, то почему ты сама до сих пор не сделала того, что тебе нужно? Все так же раздраженно выдохнул вождь на все эти откровения. Уже давно могла бы перехватить этого разумного и доставила бы в свою лабораторию. Или, может быть, все это не так-то легко, как ты себе представляешь? Устроили тут, понимаете ли, шумиху а теперь мне расхлебывать. В общем, так, решай этот вопрос сама, как хочешь. Ресурсы у тебя для этого есть. Только не рассказывай мне о том, что твой департамент хоть в чем-то нуждается, так как я прекрасно понимаю, что все это чушь. Постарайся больше меня этим вопросом не доставать. Я надеюсь, что больше объяснять причины для подобного решения тебе не надо». Показательно тяжело вздохнув, что выглядело немного смешно ввиду всех этих событий, женщина медленно поднялась и отдала честь своему командиру, как когда-то делала это еще во время службы в экипаже мало кому известного капитана тяжелого крейсера, который впоследствии стал одним из самых могущественных, разумных в содружестве. После чего, звонко рассмеявшись, Аида пошла прочь, а вождь Мог только медленно покачивать головой, глядя на то, как она уходит, при этом игриво покачивая бедрами, словно стараясь подразнить своего старого товарища. — Я уже почти забыл о том, какая ты на самом деле стерва, — тихо проговорил он вслед женщине, что вызвало у нее новые приступы веселья. Ее звонкий смех еще долго звучал за закрывшейся дверью кабинета. Конечно, он и сам понимал, что, фактически отдав в руки этой красотке карт-бланш по решению данного вопроса, частично снял с себя эту головную боль. В том-то и дело, что только частично. Сама по себе эта красотка не уймется, пока не получит желаемое. Вот только он также понимал еще кое-что. Аида была не из тех, кто легко сдается или отступает и, скорее всего, она постарается любым возможным способом добраться до цели своего интереса. Она, конечно, была вполне адекватным, разумным, но когда речь шла о научных изысканиях, Аида становилась одержимой и могла превратиться в нечто неконтролируемое с маниакальным влечением к объекту изучения. Для ученого подобное поведение тоже было вполне нормальным, однако в данном случае подобное поведение могло нанести вред самой Конфедерации, и это, в принципе, было недопустимо. Поэтому он и намеревался постараться любым способом избежать подобного развития событий. Однако именно сейчас и сам вождь прекрасно понимал, что она права. Оставлять подобного индивидуума без надзора и отдавать его в чужие руки было категорически недопустимо. Поэтому он и распорядился подобным образом. Он прекрасно понимал, что даже Аида с ее агентурой может совершить серьезный просчет. И все из-за того, что в последнее время она достаточно часто стала зарываться. Ее поведение иногда переходило возможной границы допустимого, и с этим надо было что-то делать. Если она ошибется и допустит какой-то очередной просчет, то и у самого вождя будет возможность ее показательно наказать и на какое-то время лишить ее департамент поддержки. Так уже происходило 250 лет назад. Тогда она тоже в погоне за новыми разработками допустила достаточно серьезный просчет, что и привело, хотя и к небольшому, но все же конфликту с империей Арвар. Противопоставить бойцам конфедерации делу с эти разумные не могли ничего и достаточно быстро были вынуждены отступить. Но тогда ему удалось на целых сто пятьдесят лет утихомирить эту красотку. Конечно, кто-то мог бы сказать ему о том, что в данном случае она сама в чем-то виновата. Может быть, так оно и было. Только вот в данном случае, когда она будет виновата, польза от этой женщины будет гораздо больше. Ведь за те сто пятьдесят лет, которые ей пришлось провести фактически в изоляции, Аида работала настолько сильно и быстро что технологический рывок конфедерации позволил их государству подняться на новый уровень. На тот самый уровень, который на данный момент приходилось уважать всем. Всем тем, кто сейчас считался врагами этого государства. Но на данной позиции, которую сейчас заняла эта женщина, ее снова надо отсаживать. Она была слишком уверена в том, что ее разработки имеют просто невероятную мощь с чем, конечно, и сам вождь не особо спорил. Однако сам факт того, что она слишком часто зазнавалась, его раздражало. И тут ничего не поделаешь. Было необходимо вынудить ее тоже признать свою ошибку. Возможно, этот разумный не такой уж и легкодоступный, как она думает. Судя по всему, он тоже достаточно хитер и прозорлив. «Еще бы! Так разделаться с Высшим!» у которого в руках была целая боевая эскадра Конфедерации? Да, он банально воспользовался предвзятым отношением к противнику со стороны высших, что станет уроком всем сотрудникам Департамента разведки Конфедерации. Теперь они будут более внимательно изучать инструкции и распоряжения высшего руководства. А то расслабились, понимаете ли тут. В очередной раз тяжело выдохнув, так как он вспомнил о том, Какие сложности предстоят сейчас ему и его ставленнику в Совете Содружества в связи с общением с теми разумными, которые считают себя превыше всего, он мог только покачать головой. Сейчас ему надо срочно составить пакет инструкций для посла, который начнет оправдываться. Вариантов не остается. Все только из-за того, что у Конфедерации и так на данный момент идет вяло текущий конфликт с Республикой Хагдан и империей Арвар. Если в это дело вмешается еще и Федерация Невей, то им придется очень туго. Как бы сам вождь не был уверен в своих бойцах и технологиях своего государства, никогда не стоит недооценивать противника, а тот, кто делает такую глупость, очень сильно рискует. Рискует остаться ни с чем. И именно этот факт на данный момент говорил не в пользу конфедерации. Последнее время представители его родного государства слишком зазнались, и результаты этого упущения с его стороны были налицо. Теперь-то он, конечно, все это прекрасно понимал, но саму эту сложившуюся ситуацию надо было срочно пытаться исправить. Получится это или нет, он пока что не знал. Но хотел избежать всего этого, если получится, конечно. Решительно махнув рукой, вождь провел ладонью над сенсорами, и активировал панель управления передатчиком. Все равно выбора нет. Ему все равно придется проконсультироваться с этим разумным. И только узнав о том, какая сейчас сложилась ситуация в Совете Содружества, он сможет принять решение и составить адекватный пакет инструкций. Иначе можно еще больше испортить ситуацию. А этого допустить он никак не мог.